У него больше нет сил сопротивляться, ибо этот призыв сулит ему надежду, хрупкую надежду, находящуюся за гранью разумного, за его строгими и чёткими пределами, и в то же время в этом призыве пусть слабое, но отрицание чего-то ужасного, что заставляет его лихорадочно трястись от страха. Он ещё с минуту прислушивается, будто надеясь, что посторонний голос разбудит его родители. Из их комнаты не доносится ни звука. Горе лишило их и физических, и душевных сил. Охваченный страхом, он вглядывается в царящую внизу тьму и, боясь всё больше и больше, начинает медленно спускаться. Пальцы руки скользят по стене, царапают теснённую бумагу. В душе его смешаны недоверие, любопытство, страх. Глаза, в зрачках которых отражаются непонятно откуда взявшиеся искорки, похожие на два слабых огонька, медленно спускающихся в чёрную глубину. У подножья лестницы он вновь останавливается и оглядывается через плечо, словно ища поддержки у своих обессиленных родителей. Но из их спальни по-прежнему не доносится ни звука. Во всём доме царит полная тишина. Не слышно даже голоса, который звал его. В другом конце того коридора, в котором он сейчас оказался, виднеется слабое свечение, и оттуда тянется струйка похучего дыма. Очень медленно, с трудом переставляя ноги, он движется на этот свет, пока не останавливается перед закрытой дверью. Теперь он действительно слышит звук, слабое движение, будто дом вздохнул. Возможно, это всего лишь лёгкий сквозняк. Пальцы ног купаются в струящемся из-под двери свете. Он пристально разглядывает их, стремясь оттянуть момент того, что ему неизбежно предстоит сделать. Неровный мерцающий свет мягко играет на пальцах. Рука крепко хватается за ручку двери, и на этот раз он не чувствует холода. Металл влажный, или это его ладонь влажна от пота? Прежде чем повернуть дверную ручку, ему приходится вытереть ладонь о курточку пижамы. Но и после этого слабая рука скользит по гладкой поверхности, прежде чем ему удаётся крепко ухватиться за ручку и повернуть её. У него даже промелькнула мысль о том, что кто-то держит дверь с другой стороны и мешает ему открыть её. Но вот наконец дверь открывается. Он заставляет себя войти внутрь. И лицо его заливает мерцающий свет. В комнате горит множество свечей, их пламя колеблется, изгибается от ворвавшегося в открытую дверь воздуха, и аромат воска окутывает мальчика у входа. Тени мгновенно растворяются, но едва лишь пламя огромного количества свечей успокаивается, тени возвращаются вновь, по-своему приветствуя мальчика. В дальнем конце комнаты На покрытом кружевной скатертью в столе стоит гроб, маленький детский гробик. Не сводя с него глаз, мальчик идёт дальше. Ноги его словно налиты свинцом, но он широко распахнутыми глазами приближается к открытому гробу. В неверном свете свечей на лбу его поблёскивают капельки пота. Он не хочет заглядывать в гроб. Он не хочет видеть лежащую в нём фигуру, ставшую такой чужой. Но выбора у него действительно нет. Он всего лишь ребёнок, и разум его открыт для самых невероятных возможностей. В душе столь юных существ оптимизм может иногда приобретать весьма причудливые формы, но тем не менее он весьма им свойственен. Голос прошептал его имя, и он откликнулся на зов. и у него были свои причины, чтобы попытаться понять непостижимое. Он подходит всё ближе и ближе, и постепенно взору его открывается фигура, лежащая в гробу, обитом изнутри шёлком.